Ты пробудил меня ото сна длившегося тысячелетия. Твоя жизнь останется с тобой. «Спасибо», — невольно дрогнувшим голосом поблагодарил я, рассматривая появившуюся у существа над головой надпись «Смерть». Правильно, благодаря кому еще в этой долине все дохнут. «В благодарность я дарую тебе выбор. Назови того, кому должно умереть, и его глаза больше не увидят света этого мира э, -э смерть оказалась совсем рядом со мной или оказался выбирай скорее смертный раздался его ее тихий голос прямо у меня по духам назови мне имя. В голове появился негодующий на меня из-за выложенного видео кровавый лари, затем давным-давно позабытый Дуриэль, потом ловивший меня в Аделее жрец. «Ну, конечно же!» «Ледяная богиня!» – произнес я и почему-то зажмурился. По залу разлилось мертвое молчание. А перед носом, несмотря на закрытые веки, выскочили сообщение «Смерть вас ненавидит! Ледяная богиня вас боится!» Огненный бог относится к вам дружески. Стоять, ничего не видя, становилось все невыносимей, и я все же открыл глаза, тут же пожалев об этом. Смерть оказалась вплотную, а провал ее капюшона страшил и давил непроглядной тьмой. «Попроси чего-нибудь другого, смертный», раздался в моих ушах мертвый голос. «Нет», — набрался я храбрости, «в конце концов, что нам не сделает?» «Ты сказала, я выбрал! Все!» Наступило тягостное молчание. Затем капюшон слегка качнулся. «Пусть будет... так...» Смерть снова расплылась, чтобы собраться на своем троне. Несколько секунд ничего не происходило, а затем ее фигура неожиданно обмякла и словно растеклась по креслу. Тихо булькнув, упав в воду, посох. А передо мной появилось сообщение – Внимание! Ледяная богиня покидает этот мир. Стихия холода теряет своего покровителя. Квесты, бафы и дебафы, полученные от ледяной богини, аннулируются. Характеристики, полученные в квестах от ледяной богини, аннулируются. Бонусы, связанные со служением ледяной богини, аннулируются. Предметы теряют характеристики, связанные с ледяной богиней. Места силы, связанные с ледяной богиней, отныне являются обычными локациями, Доступен квест «Возвращение ледяной богини». Награда вариативна. «Охренеть!» Пробормотал я, останавливая запись видео и шустро удаляя файл. «Меня за такое с дерьмом съедят. Причем друзья из драконов, в первую очередь. Их дожавю теперь получается снова не имба, а жалкий краб, да еще и выбравший неправильную стихию. А еще ведь есть мрак, который купил у меня меч богини». Есть чертова уйма ее адептов! Я воровато оглянулся, но в зале, слава богу, по-прежнему никого из них не наблюдалось. Были только мы со смертью. Рядом с троном валялся совершенно бесхозный и никому не нужный посох. «Не трогай!» – послышался слабый шелест у меня в ушах. «Но смерть, стоящая вплотную и смотрящая на тебя из своего черного капюшона – это одно. расползающаяся от бессилия на троне – совершенно другое. «Мне только посмотреть!» – бодро заявил я, цапнув палку. Мир содрогнулся. Зал завертелся вокруг, и я ощутил себя лежащим в прохладной воде. Посох, однако, все так же был зажат у меня в руке. Посох смерти. Качество божественный Только для высших существ. В случае, если посохом экипирован игрок. Сила – десять тысяч. Выносливость – десять тысяч. Говорил же, только посмотрю и все. как можно более невозмутимо произнес я, разжимая пальцы и осторожно роняя палку обратно в воду. Силы начали возвращаться, позволяя мне снова встать на ноги. Смерть молчала, сидя на своем троне. «Мне, наверное, пора», – неуверенно произнес я, осматриваясь по сторонам. «Знать бы еще, как отсюда выбраться». Глаза остановились на мрачной фигуре. «А что, если ее...» «Того, прикончить немного, пока она полудохлая». Думаю, уровни и лут окажутся впечатляющими. Я аккуратно подобрался к трону, осторожно вытянул руку и на пробу царапнул когтями по костлявой руке, выглядывающей из-под балахона. Смерть является одним из высших существ мира. Ей невозможно нанести урон. Она не способна получать повреждения любого типа. «Жаль, жаль», — пробормотал я себе под нос. Мозг, пытающийся понять, чем же можно поживиться в этом месте, снова обратил внимание на посох. Да и черт с ним, если не получится самому использовать. Зато продать его обратно смерти, когда она клемается, это будет Эпик Вин. Я снова схватил палку и ощутил себя валяющимся в воде. А теперь все делаем очень быстро. Переместив посох в инвентарь, я со всей силы откинул голову назад, выбивая себе хитпоинты. Сработал гадский блок, и мне пришлось, нещадно ругаясь на быстро ползущую вверх жизнь, повторить попытку. На этот раз все удалось. Урон прошел, и смерть осталась одна в своем подземелье. Вокруг же меня появились стены родного кабинета, а заглянув в инвентарь, я сам по себе испустил радостный вопль. Посох мирно лежал на своем месте. Получилось! О том, что сейчас замышляет против меня оскорбленный... Глава одиннадцатая Будильник поднял меня за четыре часа до начала посвящения огненному богу. Сказать, что я не выспался, это ничего не сказать. Я был разбит, клевал носом, а в мозгах крутились обрывки снов, в которых смерть гонялась за мной, настигала и жестоко карала за наглость. На всякий случай я даже включил в квартире весь свет. Конечно, суеверие это не про меня, но так почему-то получилось спокойнее. А то темнота за окном. темнота в квартире. Нет, я однозначно всегда любил, чтобы вокруг было светло. Всегда. Да. Холодильник на кухне показал мне пустые внутренности и злорадно пиликнул, пока мой организм, сражаясь со сном, изучал его содержимое. Долго видите ли. Пришлось лезть под душ, а затем немножко оклемавшись, идти в ближайший магазин. Хорошо хоть бодрая метель, встретившая меня на улице, Тотчас же напомнила северные приключения в забытых землях и быстро прогнала сон. Так что домой я вернулся почти нормальным человеком. Завтрак, быстро приготовленный и еще быстрее съеденный, окончательно вернул меня в ряды Homo sapiens. А в игре... В игре меня ждало множество сообщений. Выкинутое на продажу барахло уже улетело новым владельцам, принеся мне почти полторы сотни тысяч. Но это ладно. Гораздо важнее было то... что легендарки, которые я выставил на обмен, вызвали небывалый ажиотаж. Возьму меч. В обмен есть легендарный хомяк с бонусами к торговле и добыче золота. Есть легендарная пантера. На обмен интересный меч и булава. Куплю все оптом за 100к золота. Куплю меч за 200 тысяч. Питомцев пока не выбил, я новичок. Меч очень нужен. Миллион за все. Имеется легендарный призрачный волк. «Обменял бы на пояс, остальное больше для кланов, а здесь получится честный обмен». «Есть легендарный краб, и это ты!» «Есть питомец, который стоит всего, что вы предлагаете. Если есть интерес, пишите!» С улыбкой прочитав про хомяка, сделав закладку на сообщении с пантерой, я пропустил следующие три предложения мимо ушей и задумался по поводу волка. «Пояс действительно не очень-то крут, волк, похоже, тоже!» Можно было бы и обменять. А с другой стороны, что мне потом делать с ненужным петом? Это предложение тоже было отброшено. Сообщение про краба меня малость задело. Настолько, что я не поленился и настрочил ответ, в котором посылал тролля в разные места разными способами. Данный пользователь не разрешает вам отправлять ему сообщение. «Мелкий говнюк!» Злобно пробормотал я и уставился на следующее письмо. А там что? Тоже развод или издевательство? Слушаю ваше предложение очень внимательно. Ваш питомец должен быть весьма необычным. Ответное сообщение прилетело буквально тотчас же. Доброго времени суток. Я казначей клана Сильмариллион и уполномочен вести подобные дела от имени клана. Выставленные вами на продажу вещи имеют достаточно большую ценность и вы совершенно справедливо просите за них хорошую цену. В свою очередь, у нас есть, что вам предложить. Но опять же, питомец, имеющийся в распоряжении клана, весьма и весьма дорог. Именно поэтому мы и запросили в обмен все ваши предметы. Я тяжко вздохнул. Барыги какие-то. Спросил ведь просто, что за питомец? На кой мне вся эта простыня? Что за питомец, надеюсь, вы мне скажете? О, конечно же. Мы можем предложить вам яйцо костяного дракона. Вам интересно? Следом прилетела информационная табличка «Яйцо костяного дракона. Превращается в костяной дракон-питомец. Качество легендарное. Развитие неизвестно». Я смотрел на табличку, читал сообщение и тосковал. Тосковал по своим легендаркам, стремительно уплывающим волчные руки барыг из клана Сильмариллион. Они действительно туда уплывали. Пройти мимо такого пета я не мог. Ни за что». впрочем, поторговаться-то никто не запрещает. Пет неплох, даже скажу больше хорош, но все четыре легендарки слишком много, предлагаю вам взять любые три, на выбор». Наступило томительное молчание, длившееся почти пять минут. Похоже, казначей держал совет с головой клана, или просто решил отлучиться в туалет, или помучить меня паузой. Наконец, когда я уже готов был малодушно согласиться отдать им все четыре предмета и добавить имевшееся в карманах золота пришел ответ. В таком случае мы выбираем меч, булаву и шлем. Сделка? Мелькнула запоздалая мысль о том, что они, наверное, и на две легенды согласились бы. Меч великолепен для любого новичка. Булава для топового танка. Блин, опять я из-за своей поспешности попадаю на деньги и вещи. Хорошо еще, что в этот раз хоть какое-то оправдание есть. Новый пет должен быть шикарным. У меня, конечно, теплилась маленькая надежда на то, что казначей забракует хотя бы шлем, но куда там? Со мной остался только пояс. Приятно иметь с вами дело. Я ответил такой же любезностью и отключился от аукциона, рассматривая появившееся на столе серое яйцо размером чуть больше страусиного. От яйца явственно тянуло прохладой. Ну что же, я протянул руку и дотронулся до прохладной шершавой скорлупы. Вы желаете разбить яйцо и пробудить питомца? Внимание, после пробуждения необходимо сделать привязку к хозяину в течение пяти минут, иначе питомец безвозвратно умрет. Да, желаю. Скорлупа пошла трещинками, на стол просыпалась труха, а затем яйцо как-то само собой развалилась на груду обломков, показав скрюченное в позе эмбриона существо. Питомец пару секунд провел в неподвижности, а затем плавно и грациозно развернулся, поднявшись на ноги. Скелет. Скелет дракона. С длинным шипастым хвостом, мощными когтистыми лапами, едва заметными зародышами крыльев и массивной головой, украшенной пастью с внушительными даже для такого мелкого создания зубами. Глаза пета, Багровыми искорками, выделявшиеся на серо-белой кости, требовательно уставились на меня. И я сообщил системе, что согласен сделать этот маленький оживший кошмар своим спутником. Дайте имя своему питомцу. Я немного подумал, глянул на пасть дракончика и весело хмыкнул. Жора. И Георгий как второе имя. Маленький Жора, получивший позывной, стукнул хвостом по столу и гневно зашипел на хозяина. Небось думал, что я его назову каким-нибудь страшным и величественным именем, типа тиран, поглотитель сущностей или ужас темного леса. Не балуй, Жорик! Его негодование вызвало у меня лишь улыбку. Сейчас пойдем полчаса на зайцев поохотимся, а вось пару уровней получишь. Питомец еще раз стукнул по столу хвостом и успокоился. Пошли! Я похлопал себя по ноге и направился к двери. Маленький скелетик плавно спрыгнул на пол и засеменил следом. Найти бы еще этих зайцев, солнце уже почти за горизонтом. Я вышел на террасу, вздохнул полной грудью свежий воздух долины и умер. пак Как всесторонне развитый современный человек, я не гнушался иногда использовать иностранные термины для выражения своих эмоций, накопившихся за несколько секунд, прошедших до момента воскрешения, «Надеюсь, Жора там еще не скопытился. По идее, питомец несколько минут после смерти хозяина живет. Да, слышен слабый топоток О, показался. Не боись, мелкий, место здесь такое. Время от времени умирать приходится», — ободряюще произнес я, поманил его за собой и вернулся на террасу. После чего снова умер. На этот раз ругательства были исконно русские. Я, не обращая внимания на дракончика, выскочил из кабинета, промчался по дому, вышел на террасу и умер в третий раз. Кое-кто на меня определенно обиделся, и у меня даже возникли подозрения, кто именно. Все так же, не реагируя на волнующегося питомца, я сел на диван в кабинете и вытащил из инвентаря посох, мгновенно почувствовав упадок сил. Похоже, мной невольно и совершенно случайно была сделана маленькая невинная глупость – которую сейчас нужно было как-то исправить. «Эй, смерть, ты слышишь меня?» произнес я, обращаясь к посоху. «Слышу, вор!» донеслось со стороны Жоры. В кабинете опять раздались крепкие ругательства. Дракончик, забравшийся на диван рядом со мной, стал выглядеть как-то значительно более зловеще. Особенно с учетом того, что сейчас он перестал суетиться и сидел неподвижно, буравя меня багровыми провалами своих глазниц. «Смерть, как насчет договориться по-хорошему?» и отдашь посох и умрешь». «Э, не, это не конструктивно Я попробовал было осуждающе взмахнуть рукой, но из-за дебафа на силу у меня это не получилось. «Предложи за посох что-то хорошее». и будешь умирать много раз». «Пока не отдашь посох, а потом будешь умирать снова. Не-не-не, я просто переберусь в другой город, понятно? Ты без своего посоха меня там не достанешь, и ты никогда не получишь его, если не пообещаешь оставить меня в покое и не отдашь от себя чего-нибудь ценного». Последовало долгое молчание, во время которого я со страхом представлял, что будет с моим героем, если силы пробудившейся смерти все же окажутся достаточно для того, чтобы достать меня где угодно. «Я все равно наберу сил, и ты умрешь», наконец сообщил мне дракончик неуверенным тоном. Похоже, я все же угадал. От сердца слегка отлегло. «К чему все это? Ты же рациональное божество». Тебе не пристало на меня обижаться. Бодро начал я, но затем вспомнил сообщение, в котором говорилось, что смерть меня ненавидит, и несколько сбавил пыл. В любом случае, гораздо лучше для нас обоих будет, если ты получишь посох, пообещаешь не причинять мне вреда и даруешь, скажем, свое благословение, или научишь чему-нибудь. «Я заберу посох и не убью тебя». «И дашь свое благословение». «Нет». Тогда какой-нибудь предмет или заклинание. Я тоже рациональный человек, и просто так отдавать тебе посох не вижу смысла. Наглость, как известно, города берет. Смерть некоторое время размышляла. Точнее, Искин, взявший на себя работу с ней, решил сделать паузу для пущего эффекта. Но мы не гордые, можем и подождать. Могу дать благословение твоему питомцу. Он создание моего мира. Пусть ему будет легче жить в твоем. Договорились, поспешил согласиться я. Благословение смерти для костяного дракона – отличная плюшка. Неизвестно, правда, в чем она будет заключаться, но все равно. Вынеси посох из этой комнаты. Я снова спрятал палку в инвентарь и осторожно выбрался из кабинета, вздрогнув при виде полупрозрачной темной фигуры, стоявшей напротив двери. «Вот, держи!» Посох полетел на пол, но изменил направление движения и шмыгнул в руки призрака. По дому прокатился удовлетворенный вздох. Затем фигура исчезла. «Не понял. А где благословение?» Ответа не последовало, и мне пришлось глянуть в характеристики Пета. Подарок от смерти оказался на месте. «Питомец Жора». «Уровень ноль». «Сила один». «Восприятие один». Ловкость один, выносливость один, интеллект 1 Умение особенности, благословение смерти. Раскрывшаяся табличка сообщила, что теперь он получает на 25% меньше урона от любых живых существ. О да, Жора, ты теперь вообще красавчик. Дракончик, впрочем, на мои восторги никак не отреагировал, снова приобретя любопытный вид и принявшись шастать вокруг в поисках чего-нибудь интересного. Я сверился с часами. Наверное, прокачка на сегодня все же отменяется. Осталось всего-то пару часов до посвящения, а нужно еще по аукциону побродить. В общем, никуда уровни от питомца не денутся, а сейчас найдутся дела и поважнее. Мне все так же хотелось заполучить себе корону, и камни для нее ведь уже имеются совершенно на любой вкус. мифрила правда, немного не хватает, насколько я помню. Отмахнувшись от огромной кучи оставшихся на аукционе сообщений, я полез покупать драгоценный металл. Цены на него за последнее время скорректировались не в лучшую сторону, так что теперь 100 граммов стоили уже около тридцатки. Ну, деньги пока что есть. Через несколько минут у меня в распоряжении оказался полукилограммовый слиток серебристого металла, а золотых осталось чуть меньше 100 тысяч. Наскоро пробежавшись по предложениям магов-артефакторщиков, я выделил лучшее. Все за те же самые полмиллиона золотых монет, что и когда-то на заре игры, некий королевский маг обещал сделать для меня конфетку, а не корону. Я посмотрел на все валяющееся у меня в закромах добро, какие-то клыки, кусок серебристого тополя, огрызки метеоритного железа из авильона, книги. Похоже, пришла пора все продать к чертовой матери». Перейдя в раздел срочного аукциона с временем торгов максимум в один час, я принялся выкидывать туда все барахло, что скопилось в кабинете за время моей беготни по забытым землям. Оставил только фрукты, когда-то набранные волшебной рощей по пути на север. Были у меня кое-какие мысли на их счет. Час прошел в томительном ожидании, а затем лоты начали уходить счастливым покупателям. Поезд забрали за сотню штук. Я даже удивился. Да, легендарный, да, неплохой, но настолько дорого. Не иначе, как в игре, несмотря на все старания администрации, все же наблюдалась серьезная инфляция. Цена на мифрил, кстати, говорила о том же самом. Метеоритное железо принесло всего каких-то пять тысяч монет, книги и того меньше. Серебристый тополь ушел за двадцатку. Наверное, какой-то резчик по дереву забрал. Для лучников-то мой огрызок был бесполезен. Приятный сюрприз выдало кольцо, позволяющее выращивать черные розы. Ценник, судя по логам, стремительно улетал выше сотни, а затем, чуть помедлив, продолжил свое восхождение, хоть и не такими шустрыми темпами. Похоже, получилось как с червяком, задумчиво пробормотал я, но лезть на форум за дополнительной информацией не стал, к чему лишние расстройства. Яд, выпавший из личинки, ушел за пятнашку, Остальной хлам продался по цене хлама. И в итоге у меня собралось чуть больше 360 тысяч золотых. На этом моменте я вспомнил про долг старому дракону. Грязно выругался, но тут же исправно отправил сотню на его счет. 260 тысяч. Как раз половина необходимой суммы. Может, маг в рассрочку поработает? К моей несказанной радости, такой вариант оказался вполне возможным. Волшебник был готов сделать мне корону в кредит, но получить ее я имел возможность только после того, как отдам остальную часть суммы. Не смогу найти деньги за неделю, требующуюся для изготовления, вещь уйдет в хранилище и будет ждать меня там еще месяц, немного прирастая в стоимости. А дальше? А дальше, если что, и из реала закину. Пробурчал я себе под нос, соглашаясь с условиями мага. Крен кто у меня мою мечту теперь отберет. По условиям договора маг обязался сделать мне головной убор в виде короны или диадемы на класс звездного вампира, а также те классы, которые из этого самого вампира могут получиться в дальнейшем. Шапка будет легендарная, масштабирующаяся, а также не требующая определенного уровня. Я слишком живо помнил наместника и хотел, чтобы создаваемая вещь оставалась пригодной даже в самых неблагоприятных для меня ситуациях. всякое бывает. Просмотрев свойства предложенных мной для короны камней, мастер остался доволен и заявил, что все, и бриллианты, рубин, и изумруды пойдут в дело. Ну и отлично. Вставленные в предмет и правильно зачарованные камни позволяли дополнительно увеличивать те или иные характеристики, навыки и умения, а иногда и добавляли вещи дополнительные свойства, что мне и было нужно. С аукциона я вышел практически без гроша в кармане. Денег хватило только на покупку двух зелий лечения, но на моей физиономии, когда я перемещался в номер гостиницы Аделея, блуждала счастливая улыбка. Легендарный питомец есть. Свернулся на плече клубком и внимательно просматривает по сторонам. Корона будет. И пусть для нее еще придется где-то набрать кучу денег, она уже практически моя. А что еще нужно для счастья? Пожалуй, на данный момент... Только 250-й уровень. Вся портальная площадь Аделея оказалась заполнена народом. Я даже слегка растерялся от такого количества, а затем сообразил. «Ледяная богиня-то все? Тю-тю?» «Значит, отречься от нее теперь самое что ни на есть беспроигрышное дело». «Логично, что сказать?» Пробравшись под шепотки скопившихся игроков на постамент под телепортом, я собрался с мыслями и поднял руку, призывая народ к тишине. Что интересно, народ меня послушал, гомон заметно стих. «Люди, вы просили огненного бога о милости, и он готов прислушаться к вашим молитвам!» С пафосом начал я, проигнорировав пару выкриков, содержавших советы прекратить тянуть кота за яйца, поскорее провести обряд и отпустить всех на фарм. «Внемлите же сердцу своему!» «Отрекитесь от павшей ледяной богини и примите дар служения из рук великого огненного бога!» Не Нежелавшись ждать игроки, облегченно выдохнули и принялись на все лады костерить несчастную богиню. Небось, бедолага сейчас в своем гробу знатно вертится, хоть вечный двигатель на ее основе делай. Дождавшись, пока гомон стихнет, я снова поднял руку. «Огненный бог услышал ваши молитвы!» Некоторое время на площади ничего не происходило, а затем из первых рядов донесся недоумевающий голос. Че-то ни хрена не поменялось, и море игроков словно прорвало. У меня тоже. Тень, что за лохотрон? Нас обманули, расходимся. Тень, мудень, я из-за тебя с другого конца карты прилетела. Знаешь, сколько это стоит? Порвать гада на британский флаг. Тонким голосом возопил какой-то хоббит из первых рядов, заставив меня судорожно пораскинуть мозгами. «Какого черта случилось? Характеристики говорят, что я все так же проповедник. Что за фигня?» «Тихо, смертные!» Я возвысил голос, простирая вперед руки и пытаясь тем самым выиграть несколько мгновений. «Внемлю словам Бога!» Спустя пару секунд судорожных размышлений в голову прокралась мысль, которая давным-давно должна была там очутиться. На кой черт спрашивается огненному богу раздавать плюшки за отречение от дохлой богини? У него ведь силы тоже, я думаю, не бесконечные. А значит... «Слушайте все!» Заорал я на всю площадь, опасливо косясь на высокоуровневых игроков, стоявших в первых рядах и недвусмысленно поигрывавших оружием. «Бог дал мне знания!» Ледяная богиня повергнутого прах и отречение от нее не имеет смысла. Отрекитесь от водного бога, отриньте его путь, и награда ваша будет велика. А если это не сработает, то мне надо будет валить отсюда как можно дальше. Игроки один за другим принялись нехотя проклинать уже нового бога. А я тем временем аккуратненько отодвигался поближе к телепорту. Если что, успей удрать». огненный бог благодарит вас. Особенность проповедник огненного бога плюс 4027. Сопротивление магии огня плюс 4027 процентов. Внимание, сопротивление огненной магии достигло предела и не может больше быть увеличено. Внимание, сопротивление всем стихиям, кроме огненной, отныне возможно увеличить только до значения в 1000 процентов. Водный бог смотрит на вас с неприязнью. Не слушая игроков, радующихся получению новых плюшек, я растворился в невидимости и активировал переход в ракун, последний обжитый город перед мертвыми землями. Поднять до упора сопротивление это круто, нереально круто. Не зря же дежавю так ухватился за подобную возможность. Но прямо сейчас мне это сопротивление ничего не давало, а вот поставленные цели оставались невыполненными. Первым делом я решил немного прокачать питомца и даже не став заморачиваться изучением относительно нового для себя города, отправился в редколесье под самыми его стенами. Какие-то зайцы, лисы, прочая мелочь. Всех их откровенно пугала ночная встреча со злом забытых земель. Поймать и убить кого-то не получалось. Мелкие твари разбегались чуть ли не за сотню метров от меня. В конце концов, я, следуя опыту общения с демонами, просто принялся швырять в живность камни, куски земли и палки. Благо, ловкость позволяла попадать в 100 процентах случаев. Урон проходил крошечный, но уловка работала исправно. Оскорбленные в лучших чувствах зверюшки мчались на нас с жорой, попадали под действие ауры и бесславно дохли. Впрочем, самые крупные и живущие умудрялись иногда даже клацнуть возле наших ног зубами, прежде чем расстаться с жизнью. Дракончик, в отличие от меня, шустро набирал уровни. Мы потратили три часа времени, забрались в самую глухую чащу здешнего леса и прибили там самого толстого волосатого медведя. И Жора перевалил за тридцатый уровень. Питомец Жора. Тридцатый уровень. Сила шестьдесят, восприятие тридцать, ловкость тридцать, выносливость шестьдесят, интеллект тридцать. Умение. Ужас, могильный ветер, вампир, бесплотность. Особенности. благословение смерти. Мой новый питомец меня откровенно радовал, по сравнению с мышом у него была дополнительная плюшка, интеллект, и повышенных характеристик оказалось две, а не одна, а еще он умел колдовать. Маны, правда, пока не хватало для того, чтобы делать это хоть сколько-нибудь часто, но сама тенденция радовала. Мину же был в том, что летать у дракончика пока что не получалось. Вымахавший уже мне по колено Жора все так же бегал по лесу, даже не делая попыток подняться на крыло. Умения питомца оказались довольно занятными, и их было много. С помощью ужаса дракон исправно станил живность меньше себя по уровням. Ненадолго, правда.